Глава семнадцатая «Ну и хватит», — рассталась за спиной. Голос лизарда застал меня врасплох. Я только сотворила шведскую стенку, кинула на полматы и задумалась над батутом, а тут он. От бархатных ноток душа дрогнула. Я планировала сделать к утру детскую площадку и спортивный зал. Задавила на корню предательскую женскую мягкотелость и проворчала, демонстрируя недовольство тем, что дракон мне помешал. «Не стоит пытаться сделать всё и сразу. Ты загоняешься». Мягко упрекнул медиатор, прошёл в вагон и, ухватив меня за руку, потянул вниз, предлагая разместиться прямо на устеленном мягким покрытием поло. Тебе нужно кое-что пояснить, и Рандагон в этом поможет. Я не умею в него играть, созналась, но всё же поддалась и уселась. Я даже примерно не понимаю, что это такое. Я знаю, в твоём мире нет такой игры. Там на неё не хватит магии. Но всё же стратегии есть и у вас. Вот, смотри, Лизард вытащил из чехла, висевшего на кожаном ремне, тонкую плоскую пластину жёлтого металла и положил между нами. Харовар, то ли вырогался, то ли позвал кого-то дракон, и пластина начала расти, превращаясь в игровое поле. Вернее, не просто поле, а местность: с лугами, полями, лесами, оврагами и реками. Напротив меня выстраивался голубой город: дома, улицы, фигурки жителей, телеги, лавки, стена с башнями, деревья, а за стеной целый лес и речка. Напротив Лизарда же красный Я затаила дыхание от восторга. Вот бы мне такую игрушку в детстве дали. Да я бы душу Хеллеровой матушке за неё продала. Но дракон продолжил удивлять. Провёл над доской рукой, и фигурки ожили. Город тихонько зашумел стуком колёс, топотом ног, выкриками торговцев. Это было поразительно. Я подняла на лизер до глаза. В принципе, я уже догадалась, как в эту игру играть. У нас на земле масса подобных, но только компьютерных игр. Я даже в парочку играла в хозяйство и в королевство. Мы будем с тобой воевать? Уточнила Азарт, нарыща по улицам взглядом в поисках казармы. Должна же быть где-то у меня армия. А это как пойдёт? усмехнулся дракон. Пока мы соседи, и у нас нет достаточных сил для атаки, но есть для защиты. Какой мы выберем путь развития своего города зависит от нас. Но выиграет тот, кто станет самым мудрым и любимым голимыми правителем. Победитель объединит два города в один. А войной или хитростью посмотрим. Гадский же ты драконище, лизард. У меня загорелись глаза. Я вообще человек очень увлекающийся и азартный. Я же теперь ни работать, ни есть, ни спать не смогу. А как ими управлять? Вот, держи. Медиатор протянул мне длинную тонкую стеклянную палочку. Касаешься ею голема в предметов строений и отдаёшь приказ. Ну что, начнём? Начнём. Мне хотелось всё и сразу. Я не знала за что хвататься и сначала допустила несколько ошибок. Отослала человечков-големов добывать железо на рудник, а поесть им с собой не дала и в ючных животных не отправила. Работники перед тем, как рухнуть на доску, вернее, рудник, для изображения голодного обморока ругали меня как настоящей. Тут я всё же начала припоминать, как играла в королевство и кинула народ на добычу рыбы. Сытые жители залог успеха правителя. Даша, не спеши. Это долгая игра. Учил меня уму разуму дракон, а сам уже вовсю ковал оружие. Я за ним наблюдала. Ты специально так говоришь, а сам замедлишь меня и нападёшь. Огрызнулась, организовывая сразу три свадьбы. Больше свадеб больше новых жителей. Да, эта игра куда сложнее, чем знакомых мне. Это пробная партия, не придавай ей столько значения. Я вовсе не придаю, отрестилась я от своей постыдной слабости. А сама уже засеивала поле пшеницей и рубила деревья, чтобы делать луки со стрелами. Я надеюсь, что ты когда-нибудь поймёшь, что не надо стремиться успеть сделать сотню дел в один момент. «В этом твоя ошибка», — не отставал Лизард. «Ты в поезде хватаешься за всё и сразу, но забываешь о себе и о жизни в целом. Куда ты так спешишь? Работать тебе здесь долгие годы, всё успеешь». Слова его полоснули по сердцу острым ножом, и я возмутилась. «Я не хочу долгие годы, как ты не понимаешь? Я хочу скорее отдать долг и вернуться домой». Дракон посмотрел на меня. «С жалостью?» «Да, пожалуй, это была жалость». Так смотрят на глупое дитя, которое хочет невозможного. Например, ускорить процесс, который ускорить никак нельзя. Взросление или Новый год. На душа закрутилась мутной воронкой тоска от предчувствия, что он может оказаться прав. Можно наслаждаться жизнью вместо того, чтобы страдать и изводить себя. Попробовал меня ободрить дракон, но было уже поздно. Процесс пошёл, и к игре я интерес потеряла, потому что полностью сосредоточилась на анализе слов медиатора. По большому счёту, для начала мне нужно выйти на стабильный заработок васторга, чтобы просчитать среднее количество его добычи за месяц, а от этого уже отталкиваться. А я пока это сделать не могла. У меня постоянно выползали незапланированные расходы, и вообще не вся культурная программа внедрена в жизнь. Нет. Я отказываюсь складывать лапки раньше времени. Спасибо вам за ценные советы, Ортаера. Бросила холодно и постаралась сосредоточиться на игре. Но там было всё плохо. я упустила надзор за порядком, и на улицах принялась орудовать банда грабителей. Жители голубого города массово мигрировали жить в красный. Предатели. Давайте продолжим игру завтра. Раз вы говорите, что спешить некуда. Я пока переварю новые знания. Не обижайся на меня, Даша. Не обманулся моими словами медиатор. Если бы я мог тебе чем-то помочь, я бы это обязательно сделал. Не стоит, Лизард. Я поднялась на ноги и посмотрела на дракона сверху вниз. Всё хорошо, я не обижаюсь. На правду не обижаются. Завтра я буду в порядке, а сегодня мне хочется побыть одной и подумать. А ещё очень хочется поплакать. Я кивнула дракону и пошла на первый этаж. Мне нужно было проведать принцессу с телефоном, а потом спрятаться ото всех в своём купе. В вагонах было пусто. Пассажиры собрались в вагоне-ресторане и слушали Хеллера. А кто не слушал, тот спал или ещё чем-то занимался в своих купе. Я шла по красивым чистым холлам поезда, и тоска моя крепла. Неужели мне придётся ходить по ним 50 лет? Да даже не 50, даже 10, 5 даже. Мне уже 30. А вернусь я к чему? Прикусив щёку, смахнула слезу. Не сейчас. Позже поплачу, но как сдержаться? После всех разговоров и двух станций уже стало очевидно, что за пару месяцев я долг не отдам. Но если ещё утром я надеялась на год-два, то теперь заразилась пессимизмом и с ужасом рассматривала будущее, где я 10 лет хожу этим путём, этими холлами, Из вагона в вагон, из вагона в вагон, ужас. Обстановку в них, конечно, можно периодически менять, и пассажиры будут меняться, меры тоже. Кому-то, наверное, это страшным и не покажется, например, Лёве, но мне казалось. Это была не моя мечта и не та жизнь, которую я бы хотела прожить. Ноги сами принесли к купе норы, и я опять постучала к бывшей хозяйке. "Что с тобой?" встревоженно спросила она, едва открыв дверь. Видимо, выглядела я плохо. Я хотела спросить про твой секрет. Прокарали его демонов в Марака, сообщила, проходя внутрь. Нора виновато отвела глаза и пожала плечами. Честно говоря, я и не знаю толком ничего. Не успела выяснить. Святодар про это рассказал, когда мне оставалось собрать совсем немного, а мне так хотелось навсегда расстаться с проклятым поездом, что я даже не стала голову себе забивать. Прекрасно тебя понимаю, горько хмыкнула. Но меня интересует, правда ли, что Святодара можно найти в любом мире? А, ты об этом? Конечно. Нора расслабленно плюхнулась на кровать. Он же вездесущ. Если надо срочно поговорить, попроси доску показать его пристанище, и она выдаст карту. Вот только без восторга к нему и соваться нечего. Говорить не будет. Это был намёк на то, что принадлежащий ей по договору восторг, но ратратить не разрешает. В общем-то, её требования справедливы. А значит, Святодара я навещу после смешанного мира. А скажи ещё вот что. Хозяйка может как-то контролировать пункты назначения? И как мне продавать билеты? Я тебя и хеллера а билетила, а денег не увидела. Теперь вот медиатор просит продать ему обратный билет, а я не знаю как. На самом деле я думала о том, как мне можно принудить поезд отправиться на землю по моему требованию. Может, я могу выкупить сама много билетов и тем самым повлиять на построение маршрута? А платус нас в стяг взял и переправил куда следует. Загадочным голосом проговорила Нора, глянув в потолок, где, по её мнению, располагалась куда следует. Но ведь билеты можно покупать за деньги миров. Мне доска это показывала. Запаниковала я. А, ты про это? Хитро подмигнула мне Нора. Да, в теории ты можешь скупить весь состав, чтобы отправить его в нужное место. Я так делала один раз, но считаю это страшной ошибкой. Последние слова Нора проговорила строго и холодно. Она только добавила мне лишних лет в поясе и душевную боль. Это было в первый год моей работы. На земле остался мой жених, который клялся, что дождётся меня. А в итоге меня не было всего 10 месяцев, но застала я его уже с другой. Так что послушай доброго совета. Не жертвуй пассажирами и их восторгом в угоду своим желаниям и чувствам. Не пытайся обдурить систему, пусть всё идёт своим чередом. Спасибо, я пока не собиралась. Так, изучаю разные варианты и возможности. На самом деле, я и без норы понимала, что понесу колоссальные убытки, если вдруг решусь на такой грандиозный шаг. Поэтому просто так лазейкой пользоваться не планировала. Но мало ли что. В душе моей уже посеялись сёр на авантюры с полётом в мир демонов. Я не удивлюсь, если вскоре взойдут ростки, а дальше и цветочки с ягодками поспеют. Я пожелала бывшей хозяйке сладких снов и покинула третий вагон, продолжив свой путь к принцессе. Эльфийку я застала у дверей купе с совершенно другим человеком, вернее, женщиной. Она же не человек. Прекрасно, что мы с вами встретились, Изие -за Радария. Защебетала расселью, ухватив меня за локоток. Я как раз хотела с вами переговорить о поездке в искудевший мир. Вы должны мне продать три билета из смешанного вагону девшей, но на этот раз в соседние купе. Эк её. Неужели хочется встретиться с психологом лично? То есть вы выходить в смешанном не будете? Не поняла я. К сожалению, придётся, вздохнув, посетовала красотка. У меня там назначены встречи, но на обратном пути поезда я к вам подсяду. Вы не посмотрите в расписании, сколько у меня будет времени на решение дел в смешанном. Вообще-то на землю это хорошо. Ну вот бы нашлось побольше желающих попасть в наш мир. Может, всем давать послушать этого Барта? Конечно, посмотрю, заверила я. Прямо завтра утром приходите в хозяйский вагон, я вас обелечу. Посмотрим вместе расписание, и ещё можно будет посетить библиотеку на втором этаже поезда. Там будет очень зелено. Замечательно, искренне обрадовалась Расель. Поужинаете со мной? Я собираюсь в ресторан. О, нет, у меня другие планы. Благодарю за лестное предложение, но я только что из-за стола. А вам приятного аппетита. Я проводила принцессу до дверей в следующий вагон, а сама пошла к себе. Что самое удивительное, плакать мне совсем перехотелось. И планы, похоже, изменились.